Глава шестая. Устанавливаем правила и форматы общения. Светлана Комиссарук в своих интервью часто произносит это слово «правила». И я понимаю, почему. В общении хорошо опираться на нечто постоянное, незыблемое. Иначе мы становимся чересчур эмоциональными и совершаем ошибки. Мы просто устаем каждый день выстраивать общение с мамой заново. Знаю, что многих из вас слово «правило» смущает. Кажется, ну какие могут быть правила, если речь идет о родных и близких? И вообще мы живые. Болезни, горе, радость, они случаются не по расписанию. Например, вы договорились встречаться с мамой по понедельникам, а у нее вдруг в этот день разболелся зуб, и она уехала к стоматологу. Что, вы пропустите встречу и станете ждать следующего понедельника? Да, мы никогда не избавимся от форс-мажоров, но, к счастью, они случаются не каждый день. А вот правила незаметно, но надежно гармонизирует наше ежедневное общение. Собственно, наши ссоры и обиды зачастую возникают лишь потому, что мы не договорились о правилах. Не расставили приоритеты. Что для нас важно, что не важно. Что делаем в первую очередь, что во вторую. Сколько должно быть правил? Да сколько угодно. У меня есть книга «Правила общения с детьми. 12 нельзя, 12 можно, 12 надо». Есть книга «Правила делового общения». В ней собрано 33 нельзя и 33 можно. Ничто не мешает вам сочинить хоть 333 правила. Но главное не количество, а суть. Задача правил — выстраивать ваши отношения с мамой таким образом, чтобы и вам, и маме было комфортно. Ведь мы обишаемся, когда люди не отвечают нашим ожиданиям. Или когда наши планы рушатся на ровном месте. Правила избавляют нас от этого. Например, в одной семье договорились, когда собираемся вместе, не обсуждаем политику. Нет и все. К этому правилу семья пришла после того, как подряд три совместных праздника оказались испорчены. Родители и дети начинали спорить, доказывали свою правоту, кричали. Поэтому решили – Обсуждаем внуков, сад, здоровье, все что угодно, но не политику. А бывает, что правило вырастает из случая, который затем превращается в традицию. Например, раз в месяц по четвергам выходите с мамой в кафе, именно в то кафе, которое она любит больше всего. Почему в него? Просто вы однажды случайно в него зашли, ей там понравилось, и вы решили, почему бы не встречаться именно в нем. И вот вы уже обе или оба знаете, первый четверг месяца у вас с мамой день кафе. Никто не назначает на это время встречи и поездки. Но зато вы точно знаете, что в другие дни вам не придется мчаться к маме, потому что она звонит, что она соскучилась. Если мама скажет, а давай почаще сюда приходить, давай не раз в месяц, раз в неделю, вы можете мягко, но твердо, я уверена, что узнаете, что бывает так мягко, но твердо, сказать ей, Нет, мам, так не получится. Мы будем ходить с тобой сюда раз в месяц, но чаще я не смогу. Точно так же можно устанавливать правила общения бабушек с внуками. Проговорить заранее. Нет, конфеты ни в коем случае нельзя, у ребенка аллергия. Или сказать, да, у него длинная челка, но это так задумано, и челку нельзя стричь. Мы сходим в парикмахерскую, когда будет нужно. Сама, пожалуйста, ничего не делай. Почему-то бабушки обожают стричь челки внукам, не спрашивая разрешения у их мам. Меня это очень удивляет, но очень многие ученики мне рассказывают именно об этом. Вы можете установить правила совместного отдыха или сразу сказать «отдыхать будем только по отдельности», это не обсуждается. Вы можете обсудить ваше участие или неучастие в огородных делах, бабушкино участие или неучастие в воспитании внуков. Если вы один раз, поддавшись душевному порыву, вскопаете весь огород, мама может решить, что отныне каждый майский праздники вы будете приезжать в деревню, чтобы привести грядки в боевую готовность. И она может обидеться, если в следующем году на эти выходные вы улетите в отпуск. Поэтому скажите сразу, «Мама, я сегодня тебе помогаю вскопать огород, но это разовая акция. Я дам тебе денег, чтобы ты наняла специалистов по вскапыванию, но не буду копать каждый год сам». Важно сразу объяснять, что становится правилом, а что останется спонтанной, одноразовой историей. И еще важнее не давать обещаний, которые вы не в силах выполнить. «Мама, поехали в этом году в отпуск на море все вместе. Мы с мужем и детьми, и вы с папой, а? Прекрасный порыв». Но вы уверены, что ваш муж это одобрит? Скорее всего, он скажет, «А давай я не буду отдыхать с тещей и тестем. Давай, если ты так уж хочешь с мамой и папой, я останусь дома». И по его лицу вы увидите, что он обижен. Он имеет полное право обижаться. Вы распланировали ваш с ним совместный отпуск единолично. Но ну и мама, конечно же, обидится, если через пару дней после разговора вы позвоните ей и скажете, «Мам, ты знаешь, мы с Сережей тут подумали, в общем, мы поедем в отпуск одни без вас». Поэтому ни в коем случае не обещайте маме то, в чем вы не уверены на 100%. Даже если уверены, лучше не обещайте. Кстати, с детьми можно поступать точно так же. У меня было железное правило. Уже пообещал, значит, выполни. И я старалась лишний раз не обещать. Устанавливая правила, подумайте, насколько это важно для мамы. А для вас? Ну, например, вы с юмором относитесь к 8 марта, никогда его не отмечаете. А для мамы этот день очень важен. Ну что ж, можно вести в традицию. Каждый год вы приезжаете к маме 8 марта с тюльпанами и поздравлениями. Вы ведь все равно не лишаете себя праздника. Невозможно лишить себя того, что вы не празднуете. А маме будет приятно видеть, что в такой торжественный день вы с ней. Для моего папы-фронтовика крайне важны две даты. 23 февраля и 9 мая. А еще он любит получать письма по электронной почте. Я переписываюсь с ним каждый день. Присылаю ему короткие сообщения и фотографии. На 23 февраля и 9 мая письма ему пишут все его внуки и правнуки. Это традиция нашей семьи. Каждый должен отправить дедушке хоть пару строк поздравлений. Ведь это не трудно, правильно? А человек будет счастлив. Но не забывайте о себе. Правила общения не должны сковывать вас с цепями обязательств. Что случится, если вы скажете «Мама!» Каждый Новый год мы будем встречать с вами. Мама обрадуется, а вы? Вы лишите себя разнообразия в празднике. Вы не сможете встретить Новый год с друзьями, уехать на каникулы в отпуск. Но вы вполне можете пообещать, что будете встречать Новый год с родителями иногда. Раз в три или раз в четыре года. Или что вы каждый год будете приезжать к ним на Старый Новый год. Или на Рождество. Вариантов много. Выберите тот, который вам комфортен. Это не эгоизм. Это укрепление вашей дружбы с родителями. Нельзя из раза в раз принуждать себя к тому, чего не хочется. Как сжатая пружина в какой-то момент резко разжимается — так и вы взорветесь, причем в самый неподходящий момент. Я не говорила и никогда не скажу «Отодвиньте родителей на задний план». Это несправедливо по отношению к ним. Но я всегда ратую за то, чтобы отношения между родителями и детьми приносили радость. Поэтому ищите те форматы общения, которые будут нравиться всем. Те же встречи в кафе. Для меня они стали полной неожиданностью. Мы с моей мамой действительно однажды зашли в кафе, посидели, И потом мама долго говорила, как ей понравились интерьеры, официанты, как было вкусно и уютно. В следующие выходные я пригласила их в кафе вместе с папой. Эта традиция растянулась на долгих двадцать лет. Походы в кафе по субботам оказались для родителей немыслимым праздником. Я видела, как наряжается мама, как сверкают глаза у папы. За столом мы говорили друг другу теплые слова и тосты. И я сама была счастлива, что мне не нужно сидеть на тесной душной кухне, готовить еду, мыть посуду. Этот формат стал идеальным для всех. А еще выяснилось, что родителям важно устраивать фотосессии. Каждый раз, когда кто-то из внуков и правнуков приезжал к ним, они делали совместные селфи. Я собирала эти снимки, распечатывала их, делала альбомы. Когда моя мама ушла из жизни, внучки звонили мне и признавались, что с утра до вечера разглядывают свои фотографии с любимой. про бабушкой и давно на тренинге дала задание выбрать из своего фотоархива только один снимок и подготовить по нему короткий рассказ на сцену вышла молодая красивая девушка она показала фотографию мужчины еще не старого лет пятьдесят 60 он сидел в машине улыбался приятное располагающее лицо открытый взгляд улыбка это мой папа сказала девушка Я только вчера поняла, что у меня в телефоне 14 тысяч фотографий, и только на одной из них мой папа. Я сделала снимок совершенно случайно, в машине. Девушка замолчала, а потом продолжила. Мой папа внезапно умер два месяца назад. Я прошу вас, не повторяйте моих ошибок. В книге «Семья. Что надо» я подробно описываю удивительный формат общения с внуками, который придумала моя мама. Это называлось «Внучий день». Раз в неделю мы приводили своих детей к родителям, и мои родители устраивали вечер из трех составляющих. Что-то очень вкусное, что-то очень веселое, что-то очень интересное. Удивительно, что эти внучьи дни продолжались пять лет подряд. У нас с мужем возник вечер для похода к друзьям, а у детей потрясающий кружок для развития и разума, и эмоций. Ищите свой формат и обязательно найдете. Главное условие — не надо никого копировать, или следовать принятым в обществе установкам. Есть вы и ваша мама. Такой пары больше нет нигде в мире. Ищите ту форму общения, которая будет вас радовать».